гоей нарисовананы смотрела а на сердце было пусто холодно и одинок великий инквизитор лоренсана этот почтенный старец доходил до белого коленя когда вспоминал как открыто и нагло мануэль годой Ничтожество из ничтожеств приказал ему послать Еретикана воды, чтобы подручным министра удобнее было переправить его за границу, а тем более, когда он мысленно повторял свой разговор на латинском языке с отщепенцем аббатом, ни разу за время существования святейшей инквизиции ей не был брошен такой дерзкий вызов. Ближайшие друзья и советчики великого инквизитора, архиепископ Гранадский де Спик и епископ Осмский, настаивали на решительных мерах. Если инквизиция оставит безнаказанным неслыханное преступление Дона Мануэля, тогда дело ее навеки проиграно, они требовали чтобы великий инквизитор немедленно арестовал дерзкого эритика и заставил держать ответ перед священным судилищем, вся Испания будет ему за это признательна. Сам Лоренцана только этого и желал, но он боялся, что Марии луиза так просто не отдаст своего любовника. Ему было ясно, что, арестовав Дона Мануэля, он вступит в такую борьбу с королевской властью какой инквизиции еще не доводилось вести. И тем не менее, он в конце концов согласился начать дело против первого министра, но при одном условии — если святой отец открыто это одобрит. Архиепископ Деспик обратился к своему приятелю в Риме, кардиналу Винченти, а тот растолковал папе, в какое трудное положение поставлен великий инквизитор. Папе Пию шестому и самому приходилось нелегко. Генерал Бонапарт вторгся в его владение и грозил взять его в плен. Но папа был из тех, в ком угрозы только разжигают воинственный пыл, и Лоренцане он дал совет в таком же духе. Кардиналу Винченти было поручено ответить по пунктам на запрос кардинала архиепископа спига с тем, что архиепископ передал мнение папы великому инквизитру. «Преступление так называемого князя мира вопиют к небу», — гласило это послание, написанное по-латыни. «Стыд и позор, что такой человек состоит в первых советчиках католического короля. Ввиду этого святой отец одобряет намерение господина великого инквизитора». Положив конец нечестивым деяниям вышеназванного Мануэля Годой, Лоренцана избавит не только Испанию, но и наместника Христова от злокозненного врага. Но вышло так, что курьер, которому надлежало доставить послание Ватикана в Севилью, был поблизости от Генуи перехвачен солдатами генерала Наполеона Бонапарта. Генерал прочел послание. Не будучи очень силен в латыни, он все-таки сразу понял, что великий инквизитор при поддержке папы затевает заговор против князя мира. Молодой французский генерал симпатизировал молодому испанскому министру, сделавшему такую же сказочную карьеру, как он сам. Кроме того... Ему важно было ускорить затянувшиеся переговоры о франко-испанском союзе. Он велел снять копию с папского послания и с дружеским приветом отправил ее Мануэлю, сообщив при этом, что само послание будет доставлено по назначению лишь через три недели. Мануэль оценил ту огромную товарищескую услугу которую оказал ему генерал Бонапарт. Он посоветовался с Мигелем. Тот возликовал в душе. Помимо политической вражды, он питал личную ненависть к великому инквизитру. Ведь, по милости, Лорен Сан и Аббат должен был покинуть Испанию, а с ним вместе и Усия. Лорен Сана разбил его жизнь. А теперь коварный враг у него в руках.